26 февраля 1976 года. Местное время 11 часов 25 минут. Соединенные Штаты Америки. Федеральный округ Колумбия. Вашингтон. Белый дом. Овальный кабинет. Утро вашингтонских самодельных небожителей выдалось томным потому что к тому моменту судьба Третьего флота стала очевидной для всех центров принятия решений – Пентагона, Белого дома, Госдепартамента и ЦРУ. Отчаянные крики в радиоэфире «Они исчезают!» принятые на американских военных базах в районе Панамского канала были записаны на пленку и переданы в Вашингтон по каналам кабельной связи. 20 минут отчаянной разноголосицы в эфире, свидетельствующие о невероятном событии в той области океана, где, в отличие от Бермудского треугольника, не ожидали ничего подобного, и тишина. Из 72 вымпелов в эфире не подает голос больше никто. Самолет-разведчик, вылетев с американской базы Говард, расположенной на Тихоокеанском конце Панамского канала, не обнаружил в районе предполагаемого происшествия ровным счетом ничего, кроме бескрайней океанской глади. Третий флот и в самом деле исчез бесследно, и это было так жутко, что на лысеющей голове президента Форда дыбом вставали редкие волосы. Страшно ему было еще и потому, что он был единственным политическим деятелем в истории США, который попал в Белый дом, минуя процедуру выборов в качестве президента или вице-президента, а, следовательно, обладал несколько второсортной легитимностью. Президентская карьера мистера Форда началась во времена Великого Уттергейта. Когда полыхнул этот скандал, сначала в отставку выпихнули вице-президента Спира Агню, Но не в связи с этой историей, а по делу о коррупции и неуплате налогов, прежде спускавшемуся на тормозах. Прокурор по округу Мэриленд Джордж Билл выяснил, что Спира Агню получал откаты от подрядчиков во время пребывания на постах исполнительного директора округа Балтимор и губернатора Мэриленда. И даже после того, как этот деятель занял пост вице-президента США, Позор невероятный, особенно по части неуплаты налогов, что в США считается преступлением даже более тяжким, чем убийство первой степени. И в этом заключается ловушка для разного рода коррупционеров. Ведь чтобы заплатить налоги за незаконно полученные деньги, их следует сначала отмыть, то есть легализовать. А это не так просто. Форд на тот момент занимал должность лидера республиканского меньшинства в Палате представителей и считался наиболее беспроблемным из республиканцев в плане утверждения его кандидатуры в Конгрессе. В результате этого в декабре 1973 года Джеральд Форд занял должность вице-президента. А уже к началу августа следующего года Лутергейский пожар разгорелся с такой силой, что уже и президенту Никсону пришлось подать в отставку, оставив преемником ни замаранного ни в чем Форда. Сразу после принесятия присяги в восточной комнате Белого дома Форд выступил с речью, которая транслировалась в прямом эфире для нации. В частности, он сказал. «Я прекрасно осознаю, что вы не избрали меня своим президентом своими бюллетенями». И поэтому я прошу вас утвердить меня в качестве вашего президента своими молитвами. Я не стремился к этой огромной ответственности, но я не буду уклоняться от нее. Те, кто выдвинул и утвердил меня в качестве вице-президента, были моими друзьями и остаются ими. Они принадлежали к обеим партиям, были избраны всем народом и действовали в соответствии с Конституцией от их имени тогда вполне уместно, что я должен пообещать им и вам, что я буду президентом всего народа. Уоттергейт случился совсем недавно, а потому еще вполне свеж в памяти американских политиков. Не надо быть гением вроде Эйнштейна, чтобы понимать, что и в этом случае Конгресс обязательно соберет комиссию по расследованию этого инцидента. И уже конгрессмены, вошедшие в состав этой комиссии, станут задавать обитателю овального кабинета очень неприятные вопросы по поводу того, как такое могло случиться. Однако в любом случае члены подобной комиссии, без разницы, республиканцы или демократы, в первую очередь будут делать рекламу себе любимым для дальнейшего продвижения политической карьеры, И только потом станут думать о защите интересов Соединенных Штатов Америки. При этом такую комиссию по расследованию непременно собрали бы и в том случае, если бы президент Форд попытался уладить чилийский инцидент мирно при помощи дипломатических переговоров с никому неизвестным императором галактики Сергием из рода Сергиев, нагло отжавшим у Америки ценный чилийский актив. Кейтл и имя звучат так, будто их позаимствовали из дешевой фантастической книжонки. В случае переговоров с таким персонажем вопросов у конгрессмена возникло бы еще больше. Когда президентская администрация обратилась в НАСА за консультацией по поводу космического корабля, в настоящий момент находящегося, по данным астрономов, на околоземной орбите, то оттуда ответили довольно желчно. Мол, они тоже способны соорудить похожий корабль из твердеющей в условиях вакуума синтетической армированной пленки, баллона с углекислотой и ракета носителя способной вывести на орбиту несколько тонн груза. Ничего сложного, просто ловкость рук, рассчитанная на доверчивых простоту. Вот если бы у них на ходу была хотя бы одна система для пилотируемых полетов, они бы непременно слетали на орбиту и привезли бы хоть клок от этого корабля. Это и стало решающим аргументом в пользу силового решения чилийского вопроса, пускать который на самотек было нельзя ни в коем случае, ибо в Чили были грубо попраны интересы Соединенных Штатов и задета американская национальная гордость. Никто не мог и предположить, что отправка Третьего флота на маленькую колониальную войну приведет к таким сокрушительным последствиям. В последней попытке прояснить ситуацию президент Форд собрал в овальном кабинете совещание в узком составе. Во-первых, он вызвал к себе министра обороны Дональда Рансуэза, и председателя комитета начальников штабов, четырехзвездного генерала Фредерика Карлтона Вейда, бывшего командующего армией США в Вьетнаме. во Вьетнаме. Во-вторых, на объявленный президентом Сходняк прибыл директор ЦРУ Джордж Буш-старший. В-третьих, там же присутствует госсекретарь Гесс Генри Киссинджер, а также бывший посол в Чили Дэвид Поппер которого наскоро привели в порядок после пребывания в застенках ЦРУ. Военные, разведка и дипломаты, и на этом список, посвященных челийское чилийское дело, исчерпывается. И без того оно воняет даже гаже, чем прорвавшаяся жарким летом городская канализация. Не дай бог об этом разговоре узнает уже готовый полицеровский лауреат Сеймур Херш, уже попившего американского интемблишмента крови репортажами с Вьетнамской войны, материалами по Торгейскому делу и разоблачением программы внутреннего шпионажа ЦРУ, так называемая операция «Хаос». Пуля в голову от снайпера, доставшаяся президенту Кеннеди, гораздо гуманнее, чем разоблачительная статья Херша, выворачивающая наизнанку полный дерьма кишки Вашингтонской политики. Впрочем, это счастье у них еще впереди. Ведь все происходящее в овальном кабинете записывается и прослушивается через несколько просмотровых окон аппаратуры цивилизации пятого уровня, фиксирующие не только аудио и видео, но и эмоциональный настрой каждого из участников совещания, начиная от президента Форда и заканчивая несчастным мистером Поппером. Насеянный херш, безжалостный, как белая акула, находится тут же рядом, в Вашингтоне. И для императора Сергия из рода Сергиев выйти с ним на деловой контакт проще, чем съесть на завтрак порцию омлета. Был бы соответствующий материал. А материал намечался что надо. Потому что из участников священия хоть что-то понимал в обсуждаемой проблеме только бывший посол в Чили, Дэвид Поппер, Салли, самый малозначащий персонаж из присутствующих на этой сходке. С него президент Форд и начал дозволенный речь. Первым делом, джентльмены, сказал глава самого могущественного государства западного мира, я хочу принести свои извинения мистеру Попперу, который оказался первым из числа несправедливо пострадавших в этом деле. Мистер Сергей из рода Сергиев оказался даже более опасным противником, чем следовало из рассказа нашего бывшего посла в Чили. А мы попытались накинуться на это дело в ковбойски лишь бы поскорее восстановить статус-кво в Чили. И вот теперь, когда результат скоропалительной политики налицо, нам надо думать, как выпутываться из такого неприятного положения». — Если не получилось с флотом, — сказал Дональд Трансфельд, — то мы предлагаем перебазировать нашу армейскую авиацию и воздушно-десантные войска на авиабазы аргентинской армии, на что уже имеется согласие тамошних военных и гражданских властей, крайне встревоженных недавними событиями в Чили. Аргентинская армия готова выступить. — В Аргентине хмыкнул Джордж Табуш-старший. В самое ближайшее время должны произойти такие же события, как и в Чили три с половиной года назад. Ну, вы меня понимаете, джентльмены. Будущего аргентинского пиночета зовут дивизионный генерал Хорхе Рафаэль Видела. И он, как и его чилийский коллега, до 11 сентября 1973 года в настоящий момент также командует сухопутными войсками своей страны. Собственно, наше участие в этой акции заключается только в ее одобрении. Остальное сделают сами аргентинские военные, которых не устраивает излишняя мягкотелость госпожи Перон в отношении профсоюзов, коммунистов и прочих левых. Уж они-то закрутят гайки так туго, что никто не сможет и пискнуть. «Погодите, джентльмены!» — вздохнул президент Форд. — Я вижу, что у нас опять пошел разговор не о том, о чем надо. — Мистер Поппер, а вы что можете сказать по обсуждаемому вопросу? — Я уже говорил, мистер президент, но тогда меня никто не захотел услышать, — ответил бывший американский посол Чили. — Тогда скажите еще раз, — мистер Поппер с нажимом произнес Джеральд Форд. В моем обществе вас слушать будут очень внимательно. «Это я вам обещаю. Ситуация и так крайне плоха, и нет никаких поводов делать ее еще хуже, если этого можно избежать. Пятьдесят тысяч американских парней, погибших по причине нашей горячности и торопливости, — там упрямые свидетели». «Ну хорошо, мистер президент, — вздохнул Дэвид Поппер, — я скажу. «И первое, что вы должны знать... Команды кораблей Третьего флота и маринессы, находящиеся на борту десантных судов, скорее всего, не погибли, а просто оказались убраны прочь из нашего мира в какое-нибудь древнее захолустье, ибо начальство мистера Свергия не одобряет ненужных убийств. Этот человек, а может даже уже и не человек вовсе, не хочет воевать с Соединенными Штатами Америки насмерть и в то же время желает отучить нас совать нос в любые дела за пределами наших национальных границ. Но если мы будем настаивать, то мало не покажется никому. Мистер Поппер, поясните нам, пожалуйста, что вы имели в виду, когда сказали, что мистер Сергей может оказаться не человеком? вкрадчиво спасет Джордж Буш-старший. Кто же он в таком случае? Инопланетянин, что ли? «Мистер Сергей, кто угодно, только не инопланетянин», — убежденно ответил бывший американский посол Чили. «Однако у него есть такие особенности, которые отличают его от иных обычных людей». «Но, джентльмены, давайте по порядку». «У мистера Сергия на самом деле множество лиц. Лицо удачливого луководца, обожаемого своими воинами». Лицо средневекового монарха, выкликнутого на царство войском и народом, лицо мстителя за всех неправедно обиженных, лицо видного большевика, запросто якшающегося с Лениным и Сталиным, лицо яростного русского патриота, который легко выдержит ноги любому, кто посмеет причинить зло его святой матушке Руси. Но среди его лиц есть два совершенно особенных: Это лицо специального исполнительного агента Творца Всего Сущего, триединное с лицами адепта Порядка и Божьего Бича, а также лицо императора Четвертой Галактической Империи, самое новое в этой коллекции. — Постойте, мистер Поппер, — воскликнул Джордж Буш-сташи, — как это Творца Всего Сущего? — Именно так, мистер Буш, — ответил бывший американский посол Чили. По крайней мере, в этом уверены все те люди, с кем я имел честь разговаривать о главном владении в Тридесятом Царстве, где находится штаб, госпиталь, прочие тыловые учреждения и концентрируются резервы. Все мои собеседники считали, что их обожаемый командующий, именно так и не иначе, служит самому Богу и никому более. И я сам наблюдал, как в ответ на мои весьма дерзкие слова – У мистера Сергия мгновенно образовались нимпы светящиеся крылья, а голос там громыхающим, как у иерихонской трубы. И это было воистину страшно, да дрожи в коленях. А потом, после небольшого внушения, этот человек, прямо не сходя с места, раскрыл передо мной проход между мирами и выпихнул меня на ту сторону. По его выражению, повышать квалификацию чтобы по возвращении мне было о чем доложить своему начальству. Всего один шаг, из Сантьяго до Чили я перенесся в Тридесятое царство, в запретный город Ниц, закопанный так глубоко в толще времен, что птеродактили в небе там такое же обычное явление, как в обычном городе голуби и вороны. Вы представляете, джентльмены, Теродактили, а в качестве упряженных животных и на мясо, Там используют самых настоящих трицератопсов. И что, мистер Попер, главная особенность того места только в трицератопсах и в теродактерах? Спросил немного сбитый с толку Джерард Форд. Да нет же, мистер президент, воскликнул бывший американский посол Чили. Главная особенность того места настолько невероятная, что поверить в нее вы сможете не раньше, чем усвоить информацию о птеродактелях и трицератопсах. Ведь эти твари на Земле все же когда-то существовали, и об этом нам говорит наука-палеонтология. А вот о существовании магии нам известно только из народных сказок и древних легенд. При этом никакого научного подтверждения подобным сведениям нет. — Я не ослышался, мистер Поттер. Вы сказали, магия? — удивился Джордж Буш-старший. «Да, мистер Буш сказал, — подтвердил тот, — и неоднократно говорил на допросах вашим мальчикам, независимо от того, пичкали они меня той дрянью, которая развязывает язык или нет. Но, очевидно, эта информация в отчеты не попала, потому что такие невероятные вещи никак не могут быть правдой, не так ли? Мистер Сергий считает, что мы, американцы, такие, прости господи, тупые, Что никак не можем поверить в реальность происходящего, пока нам не прилетит оглоблей, прямо поперек фейса. И, очевидно, он прав. Магия, она как нефть. В каких-то мирах ее столько, что она сама бьет фонтаном из-под земли, как это происходит в Десятом царстве, где такой фонтан расположен прямо посреди города, являющегося штаб-квартирой Геру Сергию а в большинстве миров, относящихся к так называемому цивилизованному времени, ее или совсем нет, или очень мало. В таких обиденных мирах, как наш, вне зависимости от их уровня, возможно только колдовство». «А в чем разница между двумя этими понятиями?» — совершенно серьезно спросил Джеральд Форд. «Магия, — сказал Дэвид Поппер, — это природное явление» энергетическая субстанция, которая подобна электричеству протекает между плюсами порядка и хаоса. Возможно, именно эта сила была использована Господом для того, чтобы сотворить этот бренный мир, ну а потом вместе с душой, которую он вдохнул в Адама, эта способность, точнее талант, передался некоторым из людей. Ведь не каждый же человек может стать гениальным скрипачом, пианистом или даже шахматистом. Азы теоретической магии говорят о том, что главная способность для любого мага – это умение принимать внутрь себя энергию магического потока и трансформировать ее в соответствии с направлением своего таланта. Но чтобы стать магом, недостаточно иметь необходимые способности. Для этого требуется пройти инициацию, в ходе которой часть души мага – оказывается запечатленной в индивидуально подобранном для него камне. И такая процедура невозможна в безмагическом или маломагическом мире, поскольку она сама по себе требует больших затрат энергии от того, кто проводит инициацию. Но зато у нас вполне возможны колдуны, которые не имеют возможности черпать силу из потока энергетических субстанций, а вместо того вынуждены брать жизненную силу из резервов своего организма или забирать у других людей. Всю сразу от немногих во время массовых казней или жертвоприношений, или от многих, но от каждого по чуть-чуть. Колдунами такого последнего типа могут являться успешные проповедники и ресиархи, политики, проповедующие радикальные идеи, Ратующие либо за тотальное разрушение, либо за такое же всеобщее замораживание ситуации. Чем радикальнее идея, тем больше энергии отдают последователи за счет сокращения собственной жизни и эмоционального истощения. Вы меня понимаете? «Да, мы вас понимаем», — кивнул президент Форд. «Настоящих магов в нашем мире быть не может по определению». И появиться они могут только откуда-то извне, что как раз подходит под случай мистера Сергия. Но зато колдунов у нас может быть сколько угодно, так как описанных вами негативных явлений, от шабаша сексуальной распущенности на фестивале в Удстоке до массовых убийств разного рода диктаторами, политических оппонентов и просто недовольных, на нашем заднем дворе имеется в изобилии. И эмоции там и там хоть отбавляй. И наркотики мешаются с кровью. Старая добрая консервативная Америка безвозвратно гибнет, а на ее месте нарождается нечто ужасное, злобное и бесчеловечное. Знаете, мистер президентского, бывший американский посол Чили, мистер Сергий излагал будущее американской нации почти теми же самыми словами, что и вы сейчас. Он бы и хотел повернуть судьбу нашей нации, а вместе с ней всего мира в лучшую сторону, ибо его патрон одинаково любит всех своих детей, и послушных, и непослушных. Но только пока не знает, как это сделать. Та старая добрая Америка, которую вы сейчас так вздыхали, она ведь тоже не была нацией ангелов. Именно наши богобоязненные консервативные предки истребили племена краснокожих, Живший на этой земле до прихода европейцев. А чуть позже они же держали в рабстве негров. Восстановление таких порядков не принесет нам ничего хорошего, а лишь усугубит положение нашей нации. «Нашу нацию погубят войны, сколь жестокие, столь и бесцельные», неожиданно желчно сказал председатель комитета начальников штабов Фредерик Вейгент. Когда война, которую мы вели, прекращается, на том месте, за которым мы воевали, остаются только руины. Потом солдаты, которые возвращаются домой, неизбежно приносят с собой в сердцах это разрушение, разлагая наше общество изнутри. Я уже говорил, что как военный профессионал, прошедший через войну в Китае, Корее, Вьетнаме, должен предупредить американских политиков и саму нацию что война — это всегда смерть и разрушение. А американский способ воевать — самый бесчеловечный, смертоносный и уж страшающий из всех возможных. Принято считать, что мы воюем против мирового коммунизма и за демократический образ жизни, но всегда сеем вокруг себя только ненависть. «Джентльмены», — скинул руку Дэвид Поппер, — «сейчас вы узнаете еще одно откровение от мистера Сергия». Помимо всего прочего, этот человек, по своему изначальному происхождению, является пришельцем из нашего будущего, а если точнее, то русским офицером частей специального назначения из 2016 года. Сначала в ходе выполнения задания запропастившегося в самые глубины мироздания, а потом выбравшегося оттуда при помощи ума, везения и новоприобретенных талантов. Так вот, он утверждает, что к его времени коммунистическая идеология в России уже четверть века как прекратила свое существование. А политическая система русских напоминала нашу как отражение в зеркале. Разница была лишь в том, что у нас президенты избирают выборщики, которых избирает народ по штатам, по схеме, победитель получает все. А в постбольшевистской России прямое тайное голосование – за кандидатов по схеме «один человек, один голос». Но демократически избранные русские власти не захотели отдавать нам свои богатства. И поэтому в Америке там война насмерть не с мировым коммунизмом, а с самим русским народом. Естественно, что, зная такие пикантные подробности будущего, этот человек относится к нашим разговорам о демократии как к пустопорожней болтовне. «Демократией, по его мнению, мы называем то состояние другой страны, когда наши корпорации способны грабить ее ресурсы и казну. Главное только, чтобы наши бизнесмены, нажившиеся на чужой беде, не забывали вовремя платить налоги». «Вот срань господня!» — воскликнул генерал вейгенд «И много американских парней погибло в тех войнах с русскими». Насколько мне известно, с русскими напрямую американская армия не воевала никогда. Все конфликты осуществлялись через разных обормотов, которых мы выставляли на поле боя вместо себя, ответил бывший американский посол Чили. Но сейчас мы говорим не об этом, а об отношении мистера Сергия к нашему государству. А оно, надо сказать, далеко от сердечного. От немедленного уничтожения нас спасают только два обстоятельства. Во-первых, У мистера Сергея нет контракта от своего начальства на безусловное уничтожение американского государства, уже на этом уровне. А потому он постарается избежать летальных мер. Как говорит он сам, его патрон очень не любит превышение полномочий. Во-вторых, мистер Сергей не питает ненависти к американскому простому народу и считает его такой же жертвой финансово-политического класса нашей Америки, как и все прочие народы мира. Ведь американскому фермеру, рабочему на заводе или бизнесмену средней руки нет никакой разницы с того, правят ли на нашем заднем дворе в Чили, Аргентине, Прагвай, Панаме, Венесуэле, Никарагуа, Гаватвале, Савадоре и Кубе поставленные нами сукины сыны. Или народы этих стран сами изберут себе правителей по своему вкусу. От того или иного исхода этого дела – В кошельках простых американцев не добавится и не убавится ни цента. Выгоду от американского доминирования в мире получает весьма ограниченный круг самых богатых наших финансистов и промышленников. И они же во имя своих интересов толкают американских парней на преступления, якобы для защиты мировой демократии. О демократии в тех странах, где мы установили выгодные для себя режимы, даже и не пахнет. Это я могу сказать вам совершенно конкретно, как человек, который два года провел в должности посла при диктатуре Пиночета и безуспешно протестовал против самых вопиющих отклонений от наших американских идеалов. Вон, мистер Киссинджер. Даже несколько раз пытался меня дернуть, требуя, чтобы я, находясь в должности американского посла, не читал местным людоедам в генеральских мундирах лекции о правах человека. Должен заметить, что мистер Сергей воспринимает принцип дипломатической неприкосновенности, видя в весьма ограниченном объеме, и считает, что она зависит исключительно от легитимности принимающего правительства. А легитимность правительства, по его мнению, достигается всего двумя путями – либо монархическим – наследованием в рамках традиции в соответствии с кровным или названным родством, либо демократическим – через всеобщее народное волеизъявление. Глаз народа – глаз божий. А вот легитимных генеральских хунт и прочих военных диктатур просто не бывает. Чем дольше говорил мистер Поппер, тем внимательно его слушали не только президент Форд, но и прочие участники совещания. Уверившись, что оратор рассказывает о том, что видел и слышал сам, а не излагает свои бредовые фантазии. Внезапного, неизвестно откуда взявшегося десанта столицу и другие города Чили, а также бесследного, за исключением воплей отчаяния в эфире исчезновения третьего флота. Было достаточно для осознания того факта, что невероятное не только возможно, но и очевидно. Мистер Поппер, что же нам, по вашему мнению, делать дальше? Стряхивая себя от спинения, спросил президент Форд. Только не то, о чем вы говорили в самом начале сегодняшнего совещания, ответил бывший американский посол в Чили. Иначе войска, которые вы направите в Аргентину, разделят участь часть третьего флота. А весь наш задний латиноамериканский двор превратится в одну большую кубу, ибо мистер Сергий будет без счета посылать повстанцам оружие и дрессировать их боевиков на своих тренировочных базах по тем же программам, что и своих отборных команд. Вот тогда мы взвоим благим матом, Потому что Латинская Америка, в которой без того не любят заносчивых и жадных гринга, тут же покраснеет прямо на глазах, как созревающий помидор. И это будет уже не наш задний двор, а, как я уже сказал, одна большая куба. Но это еще не самый худший вариант. В самом плохом случае, если мы своим упрямством и стремлением расширить рамки конфликта разозлим мистера Сергия и его патрона до последней крайности то их планы в отношении Соединенных Штатов Америки могут и поменяться. Истории с всемирным потопом, а также с Содомом и Гаморой, свидетельствуют о том, что Господь может быть весьма суровым с разными ослушниками, не выполняющими Его священную волю. В таком случае добрый, гуманный, специальный исполнительный агент Господа сделает шаг в сторону И его место займут брутальный и безжалостный средневековый артанский князь и суровый император Галактической империи. Удобно же, когда все эти сущности заключены внутри одного человека. И тогда нам не помогут ни ракеты, минитмен-шахтах, ни атомные подводные лодки с полярисами и посейдонами, ни стратегические бомбардировщики, ни 500 военных баз, разбросанных по всему нашему миру. Все это обратится в прах, а потом на руины того, что осталось от Америки, встанет подкованный императорский сапог красной кожи. И мистер Сергей станет учить выживших в этой бойне американцев, как им дальше жить и во что верить. Если наш оппонент не хочет такого исхода, то это не значит, что он не способен нам его устроить. «Ну хорошо, мистер Поппер», — сказал Джаред Описанные вами апокалиптические картины не устраивают меня ни в первом, ни тем более во втором варианте. Америка только что проиграла конфликт во Вьетнаме и сейчас находится совсем не в том состоянии, чтобы втягиваться в затяжную кровавую гирилью, которую с легкостью можно разжечь сейчас на нашем заднем дворе из-за неумных решений предыдущих администраций. А уж представить руины Америки для меня и вовсе невозможно. Карибский кризис — это одно, а вот если игра пойдет только в одни ворота, это совсем другое. Молчите, Дональд. Я знаю вашу позицию, воинственную, как у бабуина в течке, но сейчас она совершенно неуместна. Мы стоим лицом к лицу с силой невыясненной мощи, способны в стремительных наступательных операциях захватывать целые страны и с легкостью смахивать с поверхности океанов боевые флоты. А вас все тянет на то, чтобы помахать у нее перед носом своей игрушечной сабелькой. Вы прекрасно знаете, куда вам, в случае чего, засунуть эту саблю. А если не знаете, то догадываетесь. — В первую очередь озабоченно произнес генерал Вейгинт. Нам необходимо выяснить судьбу всех тех парней, что находились на борту кораблей Третьего флота. Именно исходя из этого знания, я и советовал бы сейчас строить нашу политику. То, что мистер Поппер уверен, что происшествие в Тихом океане не означает их мгновенного уничтожения, это хорошо. Но хотелось бы более конкретного знания о том, что с ними случилось, где они сейчас находятся и каковы условия их освобождения. — Да, джентльмены, — подтвердил президент Форд. — С этого и надо бы начинать. Но только вот я не могу представить себе, как это сделать. — Вы, мистер президент, — расхрабрился Дэвид Поппер, — можете направить меня обратно в Сантьяго с оформленными по всем правилам верительными грамотами, как посла при дворе императора Четвертой Галактической Империи Сергия из рода Сергиев. А я уже заняв эту позицию, буду прояснять сомнительные моменты для обеих сторон, сближать позиции и договариваться, лишь бы не вернуть нашу Америку в еще один военный кризис, который станет для нее тяжким ударом. Хорошо, мистер Попер, сказал Джеральд Форд. Мы так и сделаем. И подчиняться особым порядкам вы будете напрямую мне, а вашего начальника госсекретаря мистера Киссинджера вы должны всего лишь информировать о ходе переговоров, не выполняя никаких его указаний. Но при этом я хотел бы знать, как вы будете добираться обратно в Сантьяго до Чили, ведь туда сейчас не летают самолеты и не ходят поезда». «Доберусь», — ответил мистер Поппер. «Дали мы на самолете, а далее по панамериканскому шоссе на машине». «На чилийской границе я покажу верительные грамоты», и уверен, что уже через полчаса буду стоять перед мистером Сергием. «Ну, — Но если вы так уверен, то значит так тому и быть, — сказал президент Форд. — А вы, Джордж Буш-старший, отзовите своих людей из Аргентины. Не хотелось бы, чтобы их забрызгало тем, что останется от генерала Хорки после того, как за переворот на него разгневается сам Божий Бич. На этом все, джентльмены. Все прочие решения мы будем принимать только после полного прояснения ситуации.